Студия «Ардис» представляет Вероника Лесневская «Двойняшки по ошибке. Случайная встреча» Читают Валерий Толков и Нина Сашина Пролог «Былаева, какого чёрта ты распространяешь слухи, будто я отец твоих детей?» — цедит босс. «Что?» «Это не я», — испуганно возражаю. Наоборот, я всеми силами скрывала правду. Двойняшки только мои, и нам не нужны лишние проблемы. Ведь Марк Туманов — генеральный директор медиахолдинга, в котором я работаю. И от одного его слова зависит моя карьера. «Решила мой имидж подорвать!» — разгоняется Туманов. Эмоции плещутся в нем, как в центрифуге. «Или малых своих удачно пристроить?» «Выбери себе другого богатого глупца. Больно бьет несправедливыми словами. Не на того нарвалась. Я тебя впервые здесь увидел и никогда не изменял своей жене». «Никогда. Как скажете. Лепечу тихо и голову опускаю». «Когда-то этот мужчина перепутал меня со своей невестой. Мы провели вместе всего одну роковую ночь, о которой он так и не вспомнил, а я всей душой хотела забыть».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 «Вот и сейчас босс смотрит на нас своим темным взглядом. Мне нечего опасаться. Я сохраню свою двойную тайну». Но вдруг... Марк меняется в лице, глаза округляет. Свет падает на его радужку, и я впервые замечаю, что он носит линзы. «О, нет!» Пыла его в мой кабинет быстро!» — рявкает грозно. «Нам надо серьезно поговорить».